Глава сорок 47. Поппи. Я возвращаюсь к реальности, увидев имя звонящего. Что случилось? спрашивает Бетти, когда я заканчиваю разговор и возвращаюсь туда, где они стоят. Это твой отец? Я качаю головой. Нет, это Салли. Даже Стюарт заинтересованно поднимает взгляд. Как и девочки. «Им Всем нравилась моя веселая, жизнерадостная помощница в тех немногих случаях, когда они с ней встречались. Она хочет выкупить у меня агентство, используя средства, полученные при разводе, объясняю я. Салли не может дать мне больше пяти тысяч фунтов за клиентскую базу, но хотела бы нанять меня в качестве помощницы. Конечно, агентство больше не будет моим, но это означает, что я вернусь к работе. Тебе это полезно? быстро произносит Бетти: «Верно, Стюарт". Она бросает на него многозначительный взгляд, и мне интересно, говорили ли они обо мне. Порой мне кажется, что единственный человек, который имеет какое-то влияние на моего мужа, это его мать. Так будет лучше, чем бродить по дому и ждать телефонного звонка, соглашается он. Я и не подозревала, что Стюарт это заметил хотя он и настоял на том, чтобы использовать наши совместные сбережения для погашения моего банковского долга, оформление движется болезненно медленно. Новое название, не связанное с моим именем, могло бы все изменить, а наши постоянные клиенты, такие как Дженнифер, Дорис, Ронни и Карен, которые с татуировкой поклялись в своей верности агентству. Я бы положила деньги Сали сразу на наш счет, быстро говорю я. А как ее помощница не буду нести ответственности за какие-либо финансовые обязательства. Ты согласна не быть главной? спрашивает Милиса. Да. Я никогда не думала, что скажу так, но это правда. Это даст мне больше времени для всех вас. Стюарт молчит, а Бэтти берет меня за руку и ласково пожимает ее. В конце концов все утрясется», — тихо произносит она. Вот увидишь. Сейчас Новый год. Подснежники и крокусы пробиваются сквозь зимнюю почву. Они напоминают мне цветы в набережных садах и нашу встречу с Мэтью. Мне бы хотелось сказать, что я не думаю о нем, но время от времени воспоминания возвращаются. Да, он причинил мне ужасные страдания. Сказать, что Мэтью поступал плохо, было бы преуменьшением. И все же он мог бы остаться жив, если бы не я, и я это помню. Но есть еще одна причина, по какой я никогда не смогу выбросить его из головы. Мэттью Гордон неразрывно связан с моим молодым я. Маленькой пышной Поппи Смит с яркой улыбкой и каштановыми кудрями, которая безумно влюбилась в мужчину, не подозревая, что он разобьет ей сердце. Восемнадцатилетней девчонкой того же возраста, что сейчас моя Мелисса, питавшей такие большие надежды стать актрисой, но чей до поры беззаботный подход к жизни был разрушен разводом ее родителей. Раньше я вспоминала о прежней себе с грустью и разочарованием, но теперь уже нет. Сейчас я оглядываюсь назад с признательностью. Прошлое есть прошлое. Пора двигаться вперед. Больше никаких секретов, никакой лжи. Вот почему мне нужно еще раз поговорить со Стюартом. Каждый день во время рождественских каникул я собиралась с духом И каждый вечер мне не удавалось что-либо сказать. Несмотря на то групповое объятие и неожиданное предложение Салли, обстановка по-прежнему оставалась весьма напряженной. Так мы протянули весь январь и половину февраля, в то же время пытаясь выступать единым фронтом в тех вопросах, которые касались Дейзи. По крайней мере, Миллис, вернувшись в университет, теперь присылает мне сообщение из двух строк вместо одного слова. Если бы не работа, я сошла бы с ума. Агентство Салли, как она его назвала, действует на удивление эффективно. Сначала я беспокоилась, что мое присутствие даже в качестве помощницы может отпугнуть потенциальных клиентов. В конце концов, разве не из-за моей испорченной репутации люди стали нас избегать? Память коротка, сказала Салли. Постоянно приходят новые режиссеры. Кроме того, ты мне нужна, У тебя гораздо больше опыта, чем у меня. Ты уверена, что берешь меня не из жалости, спросила я. Ты сделала то же самое для меня, когда я пришла к тебе после развода, заметила она. Так что прекрати. Помогло и то, что наши постоянные клиенты сдержали свое обещание остаться с нами. Дорис была в восторге, когда я устроила ее на роль в рекламе с участием двойников голливудских звезд — продвигать средства для ухода за кожей. Рони Викари становится все популярнее и постоянно поет нам дифирамбы. А Дженнифер наконец обрела твердую почву под ногами, или мне следует сказать, под лапами, в рекламе золотоваров, где все актеры в костюмах животных. "Спасибо вам", воскликнула она, обнимая нас обеих. К своему удивлению, я обнаружила, что теперь мне больше нравится моя работа, чем когда я была начальницей. Я научилась выключать компьютер в шесть часов вечера и ставить телефон на беззвучный режим, чтобы качественно провести время с Дейзи. Но я с радостью потеряла бы работу во второй раз, лишь бы вернуть свой брак в нормальное русло. Однажды вечером, когда дома были только мы с Бетти, Стёр снова работал допоздна, а Дейзи ушла к подруге. Свекрови пришла в голову очередная идея почему бы вам снова не съездить в Деван, дорогая? Знаешь, поначалу я была не в восторге от этого места из-за поведения Джока, когда мы жили там в наш медовый месяц. Она запнулась на мгновение, и я успокаивающе положила руку ей на плечо, вспоминая, как бы описывала его жестокость в своих тюремных сочинениях. Но позднее, продолжила она, Когда в нашем браке все наладилось и мы начали брать маленького Стюарта с собой, отдых у моря показался мне таким умиротворяющим. Это помогало мне собираться с мыслями. Вот почему мы выкупили этот трейлер в собственность. Попробуйте. Наша последняя поездка не помогла, заметила я, думая о том, что именно там Стюарт показал мне фотографию нас с Мэттью в театральной школе. Кроме того, море потеряло для меня свое очарование, когда мама ушла из дома, запятнав этим все мои детские воспоминания о том, как мы собирали ракушки на пляже. "Как я уже говорила", прошептала Бэтти, обнимая меня. «Все меняется, и у вас будет время побыть только вдвоём. Стёрт никогда на это не пойдет», — заявила я. Странно, но он согласился. Возможно, Бетти приставила ему нож к горлу. Меня бы это не удивило. И все равно едем мы туда почти в полном молчании. Ничего не получится, твержу я себе, замиранием сердца искоса поглядывая на его застывшее лицо. Потом мы поднимаемся по крутому склону на первой передаче и снова вниз. Перед нами огромные скалы, величественно встающие из моря, которые я помню по прошлому визиту сюда. Вокруг нас простираются поля. Какой прекрасный вид, восклицаем мы в один голос. Восхищение на мгновение объединяет нас. Затем мы со стёртым возвращаемся к вежливым бытовым диалогам, разгружая машину и открывая трейлер. На сей раз мы договорились, что кто-нибудь со стоянки проветрит его и постелит чистые простыни. На столике букет розовых весенних цветов и горшочек местного меда, Но даже теперь я продолжаю сомневаться, следовало ли приезжать сюда. Брак нельзя спасти простой переменной обстановки. Или можно. Хочешь прогуляемся, прежде чем распаковывать вещи? предлагает Стюарт. Неплохая мысль, отвечаю я, стараясь, чтобы в голосе звучал энтузиазм. Мы спускаемся по склону к пляжу. Рыбак тащит свою лодку по песку. Добрый день, дружелюбно произносит он если бы какой-то незнакомец так поприветствовал нас дома, мы бы заподозрили неладное, но здесь все кажется теплым и гостеприимным. Солнце садится, на небе оранжевые и жёлтые полосы. Мы со Стюартом идем рядом и продолжаем молчать. Странно, но ощущение удушья, которое так долго мучило меня, начинает отступать. Бетти была права насчет моря. Оно действительно успокаивает своим мягким ритмом волн, накатывающих на песок, похожим на стук сердца. Словно говорит: "Я по-прежнему здесь. Не отказывайся от меня". Я чувствую себя другим человеком вдали от всех воспоминаний о суде и прочих ужасах. Некоторое время мы стоим в тишине, любуемся. Знаешь, наконец говорит Стюарт: "Что мне нравится в море, Оно иногда бушует, а потом успокаивается, чем-то похоже на жизнь. Я поражена. Мой муж обычно не склонен к романтике. Я хочу еще раз попросить у него прощения, но боюсь все испортить, поэтому мы идем дальше хрустя галькой. Тем не менее, я постепенно осознаю, что это молчание стало комфортным. Исчезло напряжение. В тот вечер мы едем вдоль побережья в красивый приморский городок эпохи Регенства и покупаем там рыбу с жареным картофелем. Мы уплетаем ее, сидя рядом на низком парапете набережной. Море простирается так далеко, насколько хватает глаз. Позади нас линия исторических отелей с голубыми памятными табличками, из окон льется теплый мягкий свет. При одном из баров есть открытый дворик с красивыми сказочными огнями. Мы могли бы посидеть там завтра вечером. Скажи, тебе нравится местная еда? спрашивает муж. Я киваю, вспоминая обо всех тех ужинах в лондонских ресторанах, где мы всякий раз держались скованно. Здесь мы можем слышать звук воды, шлёпающей о берег. Да. Мне тоже. Между нами что-то возникает. Я чувствую это. Но Стёрт все равно не берет меня за руку. И я не осмеливаюсь сделать первый шаг. Вдруг он меня оттолкнет. Поехали, вскоре говорит муж. Мы возвращаемся к трейлеру, каждый погруженный в свои мысли. Кровать, которая откидывается от стены, маленькая. Не так-то просто лежать в врозь, как у нас дома. К тому же здесь холодно, я дрожу. «Дать тебе еще одно одеяло, спрашивает он. Нет, внезапно решаюсь я. Я хочу понять, к чему мы пришли. Стёрт включает свет. Мы оба садимся, глядя друг на друга. Стёрт потирает глаза, под ними мешки. Я замечаю, как он постарел за последние несколько месяцев. Мы уже пробовали обсуждать это раньше, Поппи. Я пытаюсь примириться со всем, но это трудно. Понимаю. Но ведь и ты был со мной не совсем откровенен, не так ли? На лице Стёрта мелькает тревога откуда ты знаешь? Значит, у тебя роман? Его лицо проясняется. Он усмехается, будто это нечто забавное. Разумеется, нет. Тогда почему ты уже целую вечность отворачиваешься от меня по ночам? Это началось задолго, да. До... Я замолкаю, не в силах произнести слово до того, как я переспала с Мэтью. Я вижу, что Стёрд смущен. Не знаю. Наверное, это потому, что я сильно устаю, и Но это влияет на то, как все работает у мужчин. И я не всегда могу, но ты понимаешь, что он отворачивается. я не всегда могу этим заниматься. На мгновение я не знаю, что сказать. Подобное даже не приходило мне в голову. Это не потому, что тебе нравится Джанин, С сомнением спрашиваю я. Что? Нет. Стёрт качает головой. Ты что, так подумала? Поппи она моя коллега. Мы вместе пишем статью. Между нами абсолютно ничего нет, клянусь тебе. Стёрт так возмущен, что я боюсь, что он встанет и уйдет. Но ты занимался со мной любовью, когда мы приезжали сюда в прошлый раз, замечаю я. Я боялся, что ты бросишь меня ради него. Это как-то повлияло на мое тело. Стёрт снова трёт глаза. Трудно объяснить. Вероятно, это чисто мужские заморочки. Но, кажется, я поняла. Что же касается Джанин, продолжает он теперь уже спокойнее. У меня сердце уходит в пятки. Мы собираемся представить наш доклад на конференции в следующем месяце. Ты хочешь поехать со мной? Я, ошеломлена и не знаю, что сказать. Ого. Я имею в виду, хорошо. То есть да, с удовольствием. Отлично. Муж раскрывает объятия. Иди ко мне. Мы больше ничего не делаем. Просто лежим в обнимку. Мне тепло от этого, приятно. Однако я не могу избавиться от ощущения, что чего-то не хватает. На конференцию я одеваюсь с особой тщательностью, наклонившись к зеркалу, изучаю свое отражение, проверяя, не слишком ли сильно подведены глаза. Я верю мужу насчет Джанин, но все равно хочу быть как можно привлекательнее. Ты замечательно выглядишь, говорит Стюарт. Сам он тоже весьма хорош в темном шерстяном костюме и бледно желтом галстуке. Но я чувствую, что он на грани нервного срыва. Стюарт все еще волнуется, когда мы подходим к конференц-центру и не знает, куда деть руки, то засовывая их в карманы, то вынимая. Эта исследовательская работа очень много для меня значит, отвечает он, когда я спрашиваю, все ли в порядке. Здесь будут важные люди. Я сжимаю его руку, уверена, что все будет хорошо. Стюарт не отвечает. Похоже, к нему опять возвращается прежняя отстраненность. Почему он не желает больше показывать свои чувства? Мы проходим через большие стеклянные двери в холл. Стюарт Самая очаровательная женщина, которую я когда-либо видела, внезапно появляется рядом с нами и целует моего мужа в обе щеки. Она блондинка, стройная в элегантном синем костюме. Я чувствую, как горят мои щеки. Так это и есть коллега моего мужа. Поппи, произносит она, отворачиваясь от Стюарта и протягивая мне руку. Я Джанин. Приятно наконец-то с вами познакомиться. Да неужели? А это Аманда, моя девушка, продолжает она. Другая дама, такая же красивая, с короткими каштановыми волосами, подходит и берет Джанин под руку. Мы так волнуемся, говорит Аманда, и ее зеленые глаза сверкают. Эти ресницы невероятны. Я даже не знала, что такие бывают. А теперь поторопись, Джанин. Вы тоже стюарт, вот-вот начнется». Мы с Амандой занимаем свои места. Вы понимаете, над чем они работают? шепчет она доверительным тоном маленькой девочки, словно мы знаем друг друга много лет. Не совсем, признаюсь я. И я тоже. Это не моя сфера. Аманда понижает голос. Вообще-то сегодня важный день для нас, Джанин. Я впервые встречаюсь с ее коллегами. Она беспокоилась о том, что подумают о нас люди. Я молчу. Какое облегчение. Но почему Стюарт мне не объяснил? Все было бы намного проще. Это смело, выдавливаю я. И ваш муж так считает. А он вам разве ничего не говорил? Нет. Неожиданно мне в голову приходит догадка. Неужели Стёрт хотел заставить меня ревновать из-за своей уязвленной мужской гордости? Что, может быть, лучше для этого, чем регулярные встречи и телефонные разговоры с другой женщиной? В конце концов Стюарт подозревал меня в интрижке. Мне ли винить его за то, что он делал вид, будто у него то же самое. Я начинаю думать, что мой серьезный муж не так прост, как кажется на первый взгляд. Видите ли, Джанин доверилась ему, продолжает Таманда. Это он убедил ее открыто говорить о своей ориентации. Ваш муж хороший человек. Мужчина в ряду перед нами оборачивается и шикает на нас. Я краснею. Аманда толкает меня под локоть. Вот они. Обычно я отключаюсь, когда Стёрт произносит то, что я называю зубоврачебной речью. Но на сей раз стараюсь слушать. Там множество замысловатых диаграмм, фраз и рисунков. Аманда закатывает глаза, от чего мне хочется хихикать. Затем слушателям предлагается задать вопросы. «Все это слишком сложно для меня. Мужчина из передних рядов поднимает руку. Да, говорит Стюарт. Мой вопрос не имеет прямого отношения к вашим исследованиям, но я был бы признателен за совет. У меня есть пациент, он так боится лечить зубы, что я был вынужден вкалывать ему в десну успокоительное, которое относится к тому же семейству препаратов, что и Валиум. Может ли это помешать методам обезболивания, которые вы обсуждали? Валиум. Я напрягаюсь, выпрямляюсь в кресле. Стюарт выглядит встревоженным. Это случается нечасто, но после всех лет, проведенных вместе, я могу различить признаки. Его правый глаз слегка дергается, а край верхней губы приподнимается. В данном вопросе я не имею особого опыта, отвечает он. Сказав это, стюард теребит свои манжеты. Мой муж обычно честен. Это одна из причин, по которой я вышла за него замуж. Однако интуиция подсказывает мне, что на сей раз он лжет. Мои мысли возвращаются к процедуре вскрытия. Никаких вопросов о большом количестве валиумов в крови Мэтью не возникло. Врач прописал ему таблетки от беспокойства. В отчете это ясно сказано. Но у него также болели зубы. Он сообщил об этом в набережных садах. Они по-настоящему изводят меня, и мне пришлось обратиться за помощью, хотя я очень нервничал перед визитом к дантисту. Это было во вторник. А несчастный случай произошел в пятницу. В голове у меня возникает странное жужжание. Если бы мой муж дал Мэтью Валиум, наверняка к тому времени уже не осталось бы следов в крови только то количество, которое прописал врач, при условии, что Мэтью не принял больше рекомендованной дозы, как показало вскрытие. Но разве он не потирал челюсть перед тем, как выхватить у меня пакет с деньгами возле вокзала Ватерлоу? Возможно ли, что Мэтью снова заходил к Стюарту раньше в тот день? Даже если так, зачем мужу давать ему большую дозу валиума? чтобы успокоить его по методу того мужчины в зале, задавшего вопрос или намеренно отдурманить. Все равно Стёрт не мог знать, что это приведет к несчастному случаю. Хотя, наверное, надеялся, что в результате Мэтью будет не твёрдо стоять на ногах и свалиться где-нибудь. Это был его способ как-то отомстить мужчине, который пытался увести его жену. Так много, если Так много, но, конечно, я могла бы просто спросить мужа сейчас. Вероятно, этому есть вполне разумное объяснение. Но откуда мне знать, что он скажет правду? Молодец, говорю я Стюарту во время перерыва на кофе перед выступлением следующего докладчика. Аманда и Джанин общаются с людьми. Время от времени одна из них дотрагивается до руки другой. Кажется, никто вокруг и глазом не моргнет и не должны. Я невольно завидую им за такую очевидную любовь и преданность. Ваши исследования приняли очень хорошо, продолжаю я. Стёртки Вайт в знак благодарности. Спасибо. Я и не знала, что валиум можно вводить в десну. Он снова возится со своими манжетами. Это нестандартная практика, особенно если другой врач уже прописал кому-то валиум. Это было бы опасно, не так ли? Да, осторожно отвечает Стюарт, заметив мой взгляд. Это может вызвать передозировку. Но, конечно, все будет зависеть от того, сообщил ли пациент своему стоматологу, что уже принимает валюм. Некоторые люди стесняются говорить правду. Некоторые люди стесняются говорить правду. А Мэтью сказал бы? А сам Стюарт? Я продолжаю допрашивать мужа. Потом замолкаю. Чего я пытаюсь добиться? Мы сейчас ладим лучше, чем раньше. Я не хочу подвергать его опасности, не только ради детей, но и ради себя самой, и ради Бетти. Стюарт обнимает меня. Может, пропустим остальную часть конференции, предлагает он, думая, нам не помешало бы пару часов побыть вдвоем?» Я отгоняю тревожные мысли на задний план сознания. Настал момент, говорю я себе, когда ты просто должна доверять человеку, которого любишь.